Глава 18. Эйрон сон был беспокойным, пробуждение тревожным и внезапным, будто некая сила встряхнула изнутри, заставляя проснуться. Эйрон резко открыл глаза, в первый миг показалось, что за окном уже светает. Да только свет этот был будто неестественным. Где Тайли? Вырговший сквозь зубы, Эйрон встал с кровати и спешно принялся одеваться. Что у Златовласки за привычка такая? Каждый раз так и будет бегать после ночи с ней. Беспокойство росло как снежный ком. Тали не ушла бы просто так. У неё явно на это была крайне веская причина. И как бы эта причина ни оказалась связана с неестественным светом за окном. Несмотря на столь ранний час, многие уже не спали. Постояльцы гостиницы толкались в саду, о беспокойно переговаривались, оправдали самые худшие подозрения Эйрона. Странный золотистый свет исходил именно со стороны окутанной предутренним туманом магической завесы в горах, и ведь связь с Тайли сейчас не ощущалась совершенной. «Вы не видели мою сестру?» — отрывисто спросил Эйрон у хозяина гостиницы, как раз маячащего неподалеку. «Ваша сестра того! Улетела!» — растерянно ответил тот, мотнув головой в сторону магической завесы. «Давно?» «Может, с час назад?» И как раз после этого и объявилось необычное свечение. Как думаете, что это может быть? Уж точно ничего хорошего. Почему Тайли его не разбудила? Почему отправилась туда одна? И почему проклятие он не чувствует больше с ней связи? Сегодняшняя ночь завершила смешивание их магии, и дело только в этом? Или же есть что-то, о чём он пока не знает? Пока Эйрен понимал одно, происходит явно что-то не то. От ощущения магии чудовищной мощи глушило так, что он даже свою силу почти не чувствовал. И Тайли, его драгоценная златовласка, сейчас где-то там, в самом эпицентре. Иний в один миг отозвался на его зов. Люди испуганно шарахались в стороны, косясь на дракона, как на дива дивная. «Вот это да!» Ошарашенно пролепетал хозяин гостиницы, пятясь. «Ваша сестра улетела на огненном, а у вас ледяной!» Похоже, вы оба и вправду, но очень издалека. Раньше летать на драконе не приходилось. Просто такой необходимости не было. Пришлось держаться обеими руками за острые выступы на шее Инии, чтобы не упасть. Но и дракон старался лететь очень осторожно, чтобы ни в коем случае не уронить своего обладателя. Но как смогла добраться Таири? Её фира ведь совершенно неконтролируемая. А что, если этот не в меру буйный дракон Сбросил Талиси и сейчас стали там, где-то внизу в ущелье, раненные и беспомощные. В мыслях картины рисовались одна страшнее другой, а иней поднимался всё выше. И чем дальше, тем гуще становился туман. Дракон наверняка ориентировался на магию, иначе они бы вряд ли вообще тут путь нашли. Освещение всё усиливалось, придавая туману болезненный оттенок. Царившую мёртвую тишину нарушил протяжный подземный гул, будто что-то ломало сами горы изнутри. Тут же следом послышалось, как падают камни. Да как бы целая лавина со склона не сорвалась. Но наверняка же в городе есть маги земли, они остановят её. Только силы небесные, что же там у границы мира происходит? Иний уже летел с трудом, будто каждый взмах крыльев давался ему с невероятными усилиями. Эйрон и сам прекрасно ощущал давящую мощь неведомой магии. Казалось, даже сам воздух вокруг загустел, стал вязким. Туман не спешил редеть. Попрежнему ничего не было видно. Видя, чувствуя, что вот-вот просто упадёт, и не опустился на склон, распластал крылья, совсем обессилел. Потерпи ещё немного, дружище. Эйрон успокаивающе погладил дракона по шипастой голове. Я сейчас просто выясню, в чём дело. Заберу Таила и мы уберёмся подальше от этого проклятого места. И не прикрыл глаза. Ещё никогда Эйрон не видел его в таком состоянии. Оказалось ещё немного, и последние силы покинул дракон, и при этом сам он начал мерцать, всё тем же странным золотистым светом. Не теряя ни мгновения, Эйрен поспешил вверх по склону. То и дело скальная поверхность подрагивала, катились мелкие камушки, будто бы даже сам воздух вибрировал, содрогаемый неведомой силой. Тайли, но она не отзывалась, лишь бы только была жива, лишь бы только с ней было всё в порядке. Туман всё же начал редеть. Уже была прекрасно видна магическая завеса, вздымающаяся из кристальной стены до самого неба. Она переливалась волнами беспокойного света, подрагивала и даже будто бы тихонечко звенела. На миг даже трещины на ней почудились. Таили? И снова нет ответа. Вблизи завесы было уже непонятно, откуда именно исходит странное свечение, приходилось идти наугад. Скала под ногами дрожала. Пару раз даже сложно было удержать равновесие, да только интуиция подсказывала, что происходящее вовсе не нормально. Пусть никто и никогда не подходил так близко к границе мира, чтобы описать, как здесь бывает. Но Эйрен прекрасно догадывался, что творится что-то из ряда вон, и, похоже, именно его золота власка причина всего этого. Он завидел её ещё издалека, тут же кинулся к безжизненной лежащей девушке. Тайли бережно приподнял её, с замиранием сердца прислушиваясь к дыханию. Оно угадывалось едва-едва. Казалось, Тайли просто уже на пределе своих жизненных сель. И ведь всю ее кожу покрывали диковинные узоры. Именно они и были источником этого золотистого свечения. И, похоже, расходились именно от знака четырехлистника. Он сейчас отчетливо виднелся сквозь одежду, настолько яркий, что даже смотреть было больно. От осознания происходящего в горле встал комп. Именно золотистый свет разрушает границу мира. Но, став источником этой магии, Тайли отдает все свои силы. — Злодовласка, что же ты творишь? — судорожно шептал Эйрон, прижимая ее к себе. — Не вздумай! Плевать на весь мир! Не такой же ценой! В один миг оглушила внезапным ощущением новой мощи, как вспышкой, разорвавшейся где-то поблизости, тряхнула так, будто сами горы застонали. Верховная. Они уже здесь, Седа и Динова. Тайлин. От понимания, что за всё приходится платить свою цену, легче не становилось. Прощание с Фирой далось мне очень тяжело, хотя сама она явно была искренне рада происходящим. Быть может, в отличие от меня, она просто изначально знала о своём предназначении и была счастлива его исполнить. Мы попрощались с ней прямо у магической завесы. Я смотрела на прекрасную огненную драконицу, но видела в ней всю ту же непоседливую маленькую саламандру. Мою вредную, но такую родную Фиру, которая была рядом, сколько я себя помнила. Она делила со мной все тяготы жизни в обители. Её я обнимала ночами, тихо плача от тоски по родным. Она изо всех сил пыталась меня согреть, когда я замерзала изнутри из-за магии Эйрена. Только благодаря ей я тогда выжила. И я ведь верила, что она никогда меня не оставит. Мы всегда будем вместе. Она часть моей магии, моей души. Мы не можем разлучиться. Это попросту противоестественно. Но сейчас она на моих глазах превращалась в золотистый свет, исчезала, чтобы сделать то, для чего и рождались в нашем мире драконы. Теперь я это прекрасно понимала. Ведь не случайно драконы начали появляться именно тогда, когда верховные искалечили магическую природу. Мир пытался сопротивляться, избавиться от этой скверны. И потому наделил особой силой тех единственных, кто мог хоть как-то противостоять. Мир дал магам драконов. Драконы не просто воплощение магии, они особая сила, способная вернуть в мир равновесие, пусть даже и ценой своего существования. Вот и все. Фира исчезла. Сквозь слезы на глазах я смотрела, как на моей коже проступают мерцающие и золотистые узоры. Свет от них расходился во все стороны. И теперь то всеведенье льда, которому учил меня Эйрон, играло свою истинную роль. Даже на расстоянии я чувствовала всех драконов, и земляных, больше похожих на гигантских ящериц, в подземных ходах Бейкоста, и воздушных в Иртами, словно бы сотканных из самого ветра, и ледяных, искристых и сверкающих в снегах Асгейра, и огненных, рвущихся сейчас с привязей в хардами, Все они поднимали головы, прислушивались, откликались на мой безмолвный зов, на зов истинной талисы. Все они устремлялись сюда, где им предстояло исполнить своё предназначение, ко мне, границе мира. Этот ритуальный танец был самым особенным и вполне вероятно последним. Я танцевала, закрыв глаза и каждой частичкой тела чувствуя, как рождается во мне особая магия. Золотистое мерцание окутывало меня целиком, и всё усиливалось. Я стала связующей нитью для сотен драконов, их ориентиром, призывом к действию. Как бы далеко каждый из них ни находился, он развоплощался, чтобы снова появиться уже вблизи магической завесы, чтобы в итоге превратиться в золотистый свет и обрушиться всей своей мощью на стены этой магической клетки, в которую заточили людей верховные. Скала дрожала из-за приближающихся по подземным ходам земляных драконов. Я едва удерживала равновесие, но всё равно продолжала танцевать. Я чувствовала моё пламя, чувствовала лёд, дарованный Эйроном. Они переплетались в идеальной гармонии. И пусть от слабости уже плыло перед глазами, но я должна всё это выдержать. Даже забавно, я всегда считала, что появляющиеся образы в виде летящих драконов во время ритуального танца это просто для зрелищности. И пусть они возникали сами собой, независимо от желания Талиси. но всегда казались лишь украшением, как и сами ритуальные танцы, красивой, но не имеющей особого смысла традицией, странным природным инстинктом, наделенных магией девушек. А оказалось, это подсказка от самого мироздания, прямое руководство к действию. Но потому верховные калечили Талиси, отбирая и магию, и драконов. Ведь только подобные мне способны призвать эти защитные силы самого мира, чтобы раз и навсегда покончить с поразивший его скверный. Жаль я не поняла всего этого раньше. Да и без подсказки погибшего верховного сама бы уж точно не догадалась. От слабости больше не могла устоять на ногах. Перед глазами всё плыло. Я упала, но боли от падения не ощутила. Ни в силах больше пошевелиться, я лишь с трудом удерживала себя в сознании. Драконы совсем близко, совсем немного осталось. Я уже плохо себя осознавала, когда появился Эйрон. Даже глаза открыть не смогла, лишь инстинктивно чувствовала его присутствие, тепло прикосновений, звучание такого родного голоса. Сначала я не разбирала слов, но последние, ласковые, успокаивающие, всё же донеслись как сквозь пелену. "Ничего не бойся, золотавласка. Я отлучусь совсем ненадолго, просто нужно кое-что уладить. Я обязательно к тебе вернусь". Ощущение, что он рядом, тут же исчезло. "Вернусь", эхом звучало в моих мыслях. "Вернусь", било огромным колоколом, посковывающим моё сознание тьме, словно пытаясь меня пробудить. Верховные, они уже здесь. Всеведение льда не могло ошибиться. Так вот, куда ушёл Эйрон? Я должна прийти в себя, должна хоть что-то сделать. Пусть драконы совсем рядом, но верховные убьют Эйрона раньше, чем граница мира падёт. пусть с трудом, но я открыла глаза. Я по-прежнему была источником золотистого света, но теперь уже магия иссякла, и он черпался из самой моей души. До грани жизни и смерти оставалось совсем немного, но сейчас это совсем не волновало. Кое-как я встала на ноги, магическая завеса дрожала. Пусть я не видела, что происходит с другой ее стороны, но чувствовала, что это воздушные драконы уже добрались до цели. Мы должны выстоять, пока все остальные не появятся. Лишь все вместе они высвободят защитную силу самого мира. Только тогда завеса падет. И только это способно уничтожить Верховных. Осталось совсем немного, мы просто должны продержаться. Я направилась туда, где уже с чудовищной силой завывал ледяной ветер, и белая зарева скрывала полнеба, грозя превратить и эту часть мира в подобие Асгейра. Но как бы ни был силен Эйрон, Даже ему долго не выстоять против верховных. Только он не один, как и я не одна. Верховные отняли у меня мой дом, мою семью, и я не позволю им отнять ещё и самого дорогого на свете человека. Сегодня они заплатят мне за всё, и мне, и всему искалеченному ими миру. Я понимала, что если погибну, в тот же миг драконы перестанут чувствовать зов и остановятся. Но боюсь и самые верховные прекрасно это понимали. И Эйрен был единственной преградой на пути ко мне. Бушующая ледяная стихия признавала меня, пропускала вперед. Туда, где среди снежного бурана мелькали сверкающие тени тех, кто называл себя нашими божествами. Я пыталась позвать Эйрона, но тщетно. Боюсь, он не видел меня и не слышал. Каждый шаг давался с трудом. Земля под ногами тряслась все сильнее. Но я должна добраться до Эйрона. По отдельности нас точно убьют. И лишь вместе мы можем выстоять. Вдруг снежный ветер потемнел, закрутился вокруг меня хоровода, словно пытаясь отрезать от всего остального мира. Но это не стихия Эйрона, это магия верховных. Ты запуталась, но это простительно, звучали их голоса со всех сторон. И мы готовы смилостивиться, готовы закрыть глаза на все твои проступки. Они словно просачивались в мои мысли. затуманивая сознание и лишая воли. Хватит. Идите прочь. Я схватилась за голову руками. Всё поправимо. Все поправимо. В, нашей В нашей власти вернуть тебе всё то, тебе все чем то, ты дорожишь на дорожишь самом на деле. деле. Что тебе что до всего, всего мира. мира? Какая, Какая разница, разница, что с ним разница, будет, если на если твой век всё равно хватит. Ты всего лишь запутаншийся слабый человек. И ты вовсе, и ты вовсе не, не, должна не должна решать проблемы всех остальных. Всех остальных. Не должна не отвечать за всех людей. Ведь где все другие маги? Почему никто не спешит к вам на помощь? Люди слишком неблагодарны и ленивы. Их всё устраивает, и они не хотят ничего менять. Они как скот, которому нужны пастухи. Но ты особенная, как мы всегда и говорили. И мы готовы простить тебе всё. Не только простить, но и исправить твою судьбу. Тут же тёмный водоворот чуть растопился. Я просто глазам своим не поверила. «Мама?» Мой голос в раз оси. «Папа!» «Тайли!» Они отчаянно протягивали ко мне руки. «Доченька милая, мы так о тебе истосковались! Тайли, вернись домой!» «Все будет, Все как, будет раньше. как раньше!» Кратчево продолжали верховные. Мы вернём твоё время на год назад. Но всё сложится уже так, как ты пожелаешь. Ты останешься вместе с родными. Мы не станем забирать тебя в обители. Ты проживёшь свободную, счастливую жизнь. Ты же мечтала о свободе. Мы даруем её тебе. Таили. Мама плакала. Скорее, вернись к нам. Девочка наша, ты так нам нужна. Голос отца дрожал. Какими несчастными Постаревшими они выглядели. Слёзы катились градом. Меня трясло, а верховные всё добивали. Мы даже готовы Мы даже вернуть готовы тебе частицу, частицу твоей души, души. частицу души, души, которая так любила тебя, любила что, тебя что готова была отдать была свою жизнь. жизнь. Но теперь Но она теперь снова она будет, рядом. будет рядом. Тут же на руках у моего папы появилась фира, такой же маленькой саламандрой, какой она была год назад. Она растерянно переводила взгляд с меня на моих родителей и обратно. Призывно уркнула, словно не понимая, почему я всё ещё не рядом. Всё плохое миг сотрётся из памяти, и магольда ты забудешь в первую очередь. У вас с ним всё равно нет будущего. Но послушай нас, и ничто не омрачит твоего счастья. Ступай к родну. Проживи свою жизнь счастливо и свободно. Самое страшное Я чётливо понимала, что это не обман. Верховный издержат слово. Я вернусь в то время, когда ещё жила вместе с родителями, когда была счастлива, и меня и вправду никто не тронет. Пусть я и та лиси, но останусь свободной до конца жизни, всё так, как я и мечтала. Госпожа Зидали как-то сказала, что я так мечтаю о свободе, но при этом даже сама не ведаю, что для меня свобода. Но теперь я знала это в полной мере. Я больше не стремилась к свободе и не боролась за неё, просто потому, что я уже свободна. И свободу эту мне даровали вовсе не верховные. Мама, папа, простите, прошептала я сквозь слёзы, отводя взгляд. Простите меня за всё. Рванувшее во все стороны ревущее пламя, смяло тёмный вихрь, уничтожило видение, но перед глазами всё равно стояло, с какой болью в последний миг смотрели на меня родители. будто я предала их предала их любовь ко мне да будьте вы прокляты верховные мой голос сорвался на крик они же нарочно меня били по самому больному но ничего у них не выйдет я кинулась вперёд прямо сквозь снежный буран сквозь бушующую магию божеств сияющие тени уже не метались одна за одной они сливались друг с другом превращаясь в единый огромный шар сосредоточение немыслимой силы таили Эйрон схватил меня за руку, тут же порывисто прижал к себе. «Сокровище мое, ты жива!» А я вцепилась в него в отчаянии, никак не могла унять слезы. Вокруг нас бушевал буран. Метались убийственные потоки огня, и все это окрашивалось золотым мерцанием, которое по-прежнему не иссякало. Сияющий шар верховных разросся до немысленных размеров, чтобы покончить с нами раз и навсегда. Я уже едва стояла на ногах от слабости. Если бы не Эйрон, точно бы упала. В твоих объятиях и умирать не страшно, прошептала я. Конечно, не страшно, вздохнулся он. А знаешь, почему, Златовласка? Ласково коснулся губами моего виска. Потому что мы не умрём. Не сегодня и не здесь. Вмиг унялся буран. Вмиг погасли все языки пламени. Теперь ничто не мешало оглядеться. Небо исчезло. Не было неба, только драконы Огненные, ледяные и воздушные. Они закрывали собой небосвод, будто сами им стали. Земляные драконы выбрались из ходов и заполнили все вокруг. Не осталось ни неба, ни земли. Лишь та защитная сила мира, чей час, наконец, пробил. Один за другим драконы атаковали, исчезая с золотистыми вспышками. Вся их мощь в едином порыве обрушилась на магическую завесу. Граница мира пала. Сияющий шар верховных темнел, распадался черными шипящими кляксами. Все так и было предсказано. Хардом, Асгейр, Бейкас и Ирдом сливались воедино. Четыре части магии сливались воедино. Мир исцелялся. Сам уничтожал тех, кто калечил его сотни лет. Все верно. Все так и должно быть. Ведь там, где есть истинная свобода и любовь, никогда не будет места никакой скверны. Субтитры создавал DimaTorzok Эпилог. Мир изменился. Точнее, стал таким, каким и должен был быть. Забавно, у людей ведь с самого начала имелось всё, чтобы освободиться. Жаля не об этом даже не подозревали. И теперь предстояло как-то по-новому устроить жизнь. Власть раньше держалась на верховных, но теперь пришлось всё менять. Четыре разных мира стали просто частями света, отдельными странами. И мой муж возглавлял одну из них. Так же, как и везде, четыре полнаправных времени года восстановились. В Базгере уже не было настолько холодно. Хардан не плавился от жары. Бейкас больше не проваливался под землю, а в Ирдами больше не разрушались ветрами порящие острова. Да, каждая часть света так и осталась в чём-то особенной, но больше не была неумолимо разрушающейся темницей, стала уютным, родным домом. для населяющих её жителей. Но не всё, конечно, было так гладко. Эйрану пришлось возглавить Асгейр в самое переломное время. Сначала большинство людей наотрез отказывалось верить в истину. Да и сейчас, спустя год, всё равно оставались те, кто считал будто верховный и исчезли лишь потому, что пожертвовали собой ради спасения мира. И если на плечи Эйрана легли тяготы власти, то мне было всё же проще. Я занималась магией. Едина уж очень отличалась от её разрозненных частей, а магам предстояло заново учиться ею владеть. Конечно, далеко не всем в Асгейре понравилось, что юная девушка встала во главе гильдии архимагов. Но, как говорится, с королями не спорят. Вот и получается, что даже после исчезновения верховных спокойствие нам не грозило. Но мы были вместе, мы были счастливы. И это ведь главное. Пусть по факту мы с Эйрой нам раньше всех научились управляться с единой магией, воплощающей все стихии, но всеведение льда всё же не хватало. Потому только через год удалось выяснить то, что я так отчаянно хотела узнать, и в то же время очень боялась. Столько времени прошло, а я до сих пор не могла забыть глаза моих родителей в тот момент, когда я отказалась вернуться к ним. Пусть это были просто образы из прошлого, воссозданные Верховным Но легче от этого не становилось. Хардом уже не походил на пустыню. Теперь это был тёплый цветущий край, один сплошной оазис. Путешествовать по такому только в удовольствие. Эйрон хоть и предлагал, что лучше поедет один и привезёт моих родителей ко мне, но я наотрез отказалась. Нет, я должна сама. Ведь ничего такого страшного в моём положении. Максимум укачает в экипаже, что уж точно не смертельно ни для меня, ни для нашего будущего малыша. Из столицы Хардама мы через три дня добрались в небольшой уютный городок, разросшийся из бывшего оазиса. Эйран отказался от охраны, а в лицо нас тут никто естественно не знал, так что можно было спокойно пройти по улочкам. Стоял чудесный день. Жители спешили по своим делам, и уютные домики прятались в тени садов. Уже и не верилось, что Хардам когда-то был иным. А вдруг все уже ошиблись? Вдруг мои родители не здесь? Вдруг мы их так и не найдём, ведь не знаем, где конкретно они живут. Златовласка, ты просто боишься, что они тебя не примут, ведь так? Внимательно смотрел на меня муж. Я отвела взгляд. Мне будет достаточно знать, что с ними всё в порядке, и они ни в чём не нуждаются. Эйрен ответил не сразу, явно колебался. Прекрасно его знаю, я сразу поняла, что он что-то не договаривает. Дайли, ты только не волнуйся. С ними что-то случилось, да? Мигом запаниковала я. А ты узнал ещё давно, но мне не сказал. Нет, мягко возразил он. Я и вправду не хотел тебя лишний раз волновать, тем более ты и так в последнее время стала очень впечатлительной. Да и толку бы ты зря переживала, ведь поиски могли затянуться. Тайри. С исчезновением верховных исчезла и вся их магия. То есть у меня даже в глазах защепало. Да, Тайри. Твои родители о тебе вспомнили ещё год назад, когда пала граница мира. Они пытались тебя найти, но тщетно. В итоге сочли погибшей и очень горевали. Но когда мои люди отыскали их, они рассказали твоим родным правду. И сейчас Эйрен внезапно остановился у неприметной калитки и открыл её. Твои мама и папа знают, что мы сегодня приедем, они тебя ждут. Я перевела ошарашенный взгляд с него на небольшой дом, обрамлённый ухоженным садом. В горле вмиг пересохло. Тайли. Тепло улыбнувшись, Эйрон обнял меня, поцеловал в макушку. Что-то я тебя не узнаю. Ты так запросто строишь толпу архимагов в гильдии. Даже самому королю Асгейра в наглую свое мнение высказываешь. А ведь я, между прочим, считаюсь суровым и беспрекословным. Он на миг демонстративно нахмурился. Ты против воли верховных пойти не струсила, хотя они считались божествами. да что там верховных мелочи какие ты даже с моей тётей спорить умудряешься а теперь моя бесстрашная золотовласка вдруг боится я не удержалась от улыбки силы небесные как же я его люблю не боюсь ни капельки с тобой мне ничего не страшно ведь помнишь эйран взял меня за руку ласково поцеловал пальцы пойдём пойдём я кивнула а дверь дома уже распахнулась Мама плача кинулась ко мне. Папа утирал скупые слёзы на обветренных щеках. И лишь кудрявый малыш топтался у порога, наверняка не понимая, почему все плачут. И его родители плачут, и незнакомая девушка с волосами цвета солнца плачет. Плачут, одновременно ещё и смеются и обнимаются. Воистину мир взрослых слишком сложен для понимания. Они льют слёзы, когда счастливы, и находят в себе силы на улыбку. даже если душа разрывается от боли странные существа а эйрен улыбкой ему подмигнул сел рядом на корточки и легонько шевельнув пальцами сотворил сноп маленьких снежинок малыш ахнула от изумления ведь никогда раньше он не видел снега вот и твоя старшая сестра в своё время так же удивилась смотрела на меня как на чудо даже не подозревая что истинное чудо это она сама эйрен С улыбкой позвала я, подходя ближе. «Я учусь общаться с маленькими детьми». Очень серьезно пояснил он. «Я, конечно, во всем идеален, но в этом у меня явный пробел. Не хочется потом ударить в грязь лицом перед собственным сыном. Или дочкой. А лучше и сыном, и дочкой. Ведь чем больше чудес, тем лучше, верно, Златовласка?» Я и не возражала. Радостно обняла младшего брата. А потом обняла мужа. И снова маму с папой. «Какая же у меня чудесная семья!» Когда-то я была уверена, что у меня больше ничего нет. Я лишилась всего, я одна во всём мире, и так будет всегда. Но любая, пусть и самая лютая стужа, рано или поздно заканчивается. И даже лёд может стать твоим союзником, если в душе горит пламя. И вовсе не магическое, а то, которое люди называют любовью. И пусть за него приходится побороться, но оно того стоит.